Глава 35. Доброе утро, моя милая. Я постоянно думаю о тебе, и эти мысли сияют в моей душе, как тысячи звезд. Ты самая классная в мире, сейчас я больше всего хочу, чтобы ты была рядом. А я хочу с тобой отправиться на яхте в море, в круиз вдоль побережья Греции. Поверь мне, это было бы незабываемо. Жизнь прекрасна даже вечером, особенно вечером, я бы сказал. «Один из вечеров подарил мне тебя, а я еду к другу пить вино из какой-то забытой богом винодельни на севере. Друг говорит оно прекрасно. Сомневаюсь, что что-то может быть более опьяняюще сладким, чем твой поцелуй». Наташка с просоней несколько раз перечитала все смс сложив, наконец, полный текст. «Что-то про вечер и тоску она вчера ему ответила незадолго до того, как позвонил Петька». И сейчас, когда в раннюю рань пришел ответ от него, все это казалось отголосками какой-то чужой, незнакомой ей жизни. А вроде бы и с ней это было, а может и нет. Во всяком случае, засыпала она с четкой уверенностью, что этот пассаж с обоими ей на руку, и что она что-то доузнает да о нем, его девушке, их отношениях и вообще обо всем на свете. Во всяком случае себе она составила длинный и подробный список того, о чем поговорить с Петькой. Строго говоря, клеить обои тогда будет некогда, но разве это сейчас важно? Она буквально разрывается между мужчиной, которого она любит, и мужчиной, который любит ее. Вот только идеальный вариант заключался бы совсем в другом – она любит того, кто любит ее. С Алексисом есть риск влюбиться, он ей нравится. Она это чувствует, ее тянет к нему, ему хочется доверять, хотя и страшновато. Он умеет говорить и делать то, что ей нравится, и в этом она чувствует опасность. А Петьку она знает давно и довольно хорошо, как и он ее. Ему она доверяет закрытыми глазами, тут он не вызывает никаких сомнений. А вот его странная отстраненность и холодность в моменты, когда все должно быть наоборот, напрягает неимоверно. В случае с любым другим мужчиной она была бы уверена, он пытается произвести на нее впечатление, завоевать ее доверие, показать, как он к ней относится и на что рассчитывает. В случае с Петькой это упиралось в стену. Петр, ты камень, шутит над ним все время Эдуард. Это настолько верно, что так и хочется сказать. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Наташка засунула голову под подушку. Приятно было читать, что написал Алексис. Приятно было вспоминать горячую, изобильную и гостеприимную Грецию. Все в ней было хорошо. Особенно хорошо было бы, если бы Алексис был Петька. Вообще идеально. «Завтра в 10 сможешь?» – высветилась очередная смска. «Вот можно было бы написать хоть «Доброе утро»,» недовольно ответила Петькина смс-ки Наташка. «Ну что за каменный человек?» «И тебе доброе утро, смогу, но с тебя очень большой кусок торта». «Легко, куплю большущий торт, тебе половина, только заранее скажи, левая или правая». «Я посмотрю по факту, чтобы самые красивые розочки достались мне». «Хитрая какая, ладно, я тебе и свои отдам, вставай на работу». «Уверен, что ты до сих пор валяешься». Наташка смутилась, как будто Петька и правда сейчас стоял рядом и смотрел, как она лениво развалилась в кровати и блаженно улыбается. Она быстро подскочила и побежала в ванную, пока фантазия не завела ее снова в дальние и неизведанные места.